Глава 7. Не знаю, как долго я сидел так. Старец в расстёгнутом мундире время от времени во сне шевелился, но это не выводило меня из оцепенения. Много раз я вставал и шёл к Кермсу, но лишь мысленно. В действительности же я не двигался с места. В голове у меня мелькнула мысль, что если я буду продолжать сидеть, ничего не делая, только сидеть, то в конце концов они должны будут предпринять что-то в отношении меня. Но я тут же вспомнил долгие кошмарные часы высиживания в секретариате и понял, что надеяться на это не стоит. Торопливо, словно меня ждало что-то неотложное, я собрал бумаги и пошёл к Кермсу. Он сидел за столом, делая какие-то пометки на бумагах, а левой рукой, не глядя, неловко помешивая чай. Он поднял на меня голубые глаза. Было в них что-то неугомонное, и они весело заблестели в то время, как губы его ещё продолжали что-то читать в документах. Казалось, он был способен радоваться любой вещи, совсем как молодой пёс. Не из-за этого ли и не потому ли? Он прервал мою мысль, вскричав: "Вы только теперь? Ну я уж думал, вы совсем пропали. Так исчезнуть? Куда вы девались?" "Я был у адмирадира", пробормотал я, усаживаясь напротив него. Я ничего не хотел сказать этим, но он, видимо, понял меня превратно и наклонил голову с оттенком шутливого почтения. "Ого-го!" — сказал он с удовлетворением. — Ну ладно, и так вы не теряли времени даром. Что ж, от вас можно было этого ожидать. — Нет, майор, — я почти кричал, привстав с кресла. — Прошу вас, не надо. — Почему? — спросил он с удивлением. Я не дал ему сказать больше ни слова. Во мне открылись долго сдерживавшие запоры. Я говорил быстро, несколько не связанно, не делая пауз. О первых моих шагах в здании, о главнокомандующем — О подозрениях, которые уже тогда зарождались во мне, хотя я еще об этом не знал и носил их в себе, как бактерии, отравлявшие мои дальнейшие действия. Как я вскормил это в себе, сделал своим предназначением и как готов был уже принять тот кошмарный облик, навязанный в равной степени как страхом, так и внешними обстоятельствами. Облик без вины виноватого, обвиняемого без единого пятнышка на совести. Но и в этом мне отказали, предоставив меня себе самому, по-прежнему самому себе. Конечно, только в другой ситуации, и как я бродил от двери к двери в этой никому не нужной бессмыслице, я, повторил я с собой, себе, мне, и так ходил вокруг да около, чувствуя ущербность даваемых определений, всему этому чего-то не хватало, слишком уж всё не клеилось. Наконец, во внезапном озарении, посетившем сначала, пожалуй, язык, а не мысли, которые явно остались позади, я принялся за общий разбор тела. Если я действительно хоть на что-то пригоден, хоть на что-то, повторяю, без малейших надежд и притязаний, то не следует изводить меня до такой степени без всякой пользы. Какая польза будет в конце концов в зданию, если я превращусь в мокрое место, расплывусь лужей? Что оно от этого выиграет? Ничего. Так зачем же всё это? И не пришло ли в самом деле время, чтобы вручить мне, то есть, возвратить инструкции, ознакомить меня в полной мере с миссией, какой бы она ни была? А я со своей стороны заявляю, что буду лоялен, буду стараться усиленно, сверх всяких сил, ручаюсь. К сожалению, речь-то бессвязная в начале не стала лучше в конце. И я, задыхающийся, дрожащий, умолк неожиданно на середине фразы под взглядом сконфуженного, глубоких глаз Эрмса. Он медленно опустил взгляд, помешал чай, поиграл слишком долго ложечкой, явно не зная, что с ней делать. Он определённо стыдился, ему попросту было стыдно за меня. Действительно, уж не знаю, начал он мягко, но в последующих его словах я ощутил нотки сдержанной суровости. Я не знаю, что с вами делать. Так о себе, такое на себя наговорить, какие-то странные выходки, копаться в этих лекарствах, всё это просто глупо. Это же чепуха, абсурд. Вы выобразили Бог знает что, он вспылил, но сквозь запальчивость всё же проступало его неодолимое жизнерадостное настроение. Я, однако, твёрдо решил, что больше не позволю ввести себя в заблуждение, а потом поспешно выкрикнул: "А инструкция? Почему в о ней ничего не сказали? Прандтль вообще не хотел со мной о ней разговаривать. Почему он выхрел её у меня и что вы тут говорите? Я не говорю, что он сам сделал это, это сделал его толстый офицер, но он не мог об этом не знать, я уверен". "Уверены? Ничего себе. А доказательство у вас есть?" "Нет." признался я. Но тут же возобновил атаку. Так вот, если вы искренне и от души желаете мне добра, пожалуйста, скажите мне немедленно, что же в ней было? Я ни слова не знаю, совершенно не ведаю, что она содержала, ни единого слова. Я в упор смотрел ему в глаза, чтобы он не мог их опустить или отвести в сторону. Эрмс смотрел на меня. Потом губы его надулись, задрожали, и вдруг он разразился громким смехом. Так всё дело в этом, воскликнул он. Дорогой мой, инструкция Но ведь я же её не помню. Зачем мне втирать вам очки? Я просто не помню. И это вовсе не удивительно. Посмотрите, сколько их у меня. Словно бы забавляясь, он стал поднимать со стола толстые стопки подшитых бумаг. Он потрясал ими в воздухе, тискал их, не переставая говорить: "Вы в состоянии всё это запомнить? Ну скажите сами, пожалуйста. Нет", тихо, но отчётливо произнёс я. "Я вам не верю. Вы утверждаете, что ничего не помните?" ни единого слова, ни общего содержания, ничего. Я вам не верю. Бросив ему это в глаза, я умолк, испуганный, затаив дыхание, потому что это был последний человек, на которого я всё ещё не знаю сам почему, мог хоть в чём-то рассчитывать. Если бы он под нажимом признался мне, что действует по приказу свыше, что он не является собой, Эрмсом, светловолосым парнем с добрыми глазами, но служебным исполнителем своих обязанностей, тогда мне оставалось только в ванной наверху Эрмс долго не отвечал. Он потёр рукой лоб, почесал за ухом, вздохнул. Вы потеряли инструкцию, сказал он наконец. Ну-ну. Конечно же, это что-то. Из этого будет следовать дисциплинарное взыскание. Хочу я этого или не хочу, но я должен вченить иск. Однако в этом нет ничего страшного, поскольку вы ведь не покидали здания, он умоляюще посмотрел на меня. Нет. Слава богу. Он с облегчением вздохнул. В таком случае это будет просто формальность. Мы займёмся этим позже. Что касается ваших последних слов, то я их просто не слышал и всё. Было бы весьма печально, если бы каждое пустячное расстройство ценного работника могло бы меня затронуть. Это самым неопровержимым образом доказывало бы, что я попросту не могу занимать это место. От избытка эмоций он стукнул кулаком по столу. Вы не верите в мою искренность? Не верите в моё доброе отношение? Ну да. За что бы это мне к вам хорошо относиться? Почему? Мы почти не знаем друг друга и вообще. Он развёл руками. Но это не так. Прошу вас, пожалуйста, примите во внимание то, что я вам скажу. Я являюсь не просто чиновником, закоренелым бюрократом, листающим эти злосчастные бумаги. Он стукнул кулаком по столу так, что они даже задвигались с шелестом. Но, и это прежде всего, от правной станции, портом, от которого уходят наши лучшие люди. Туда Ну, я не буду говорить вам, отмеченному специальной миссией, что ждёт вас там. Поэтому, хотя я вас естественно не знаю, хотя у нас не было частных контактов, тем не менее, я знаю, верю, на основании этого отличия, миссия ведь не поручается кому попало, что вы заслуживаете уважения, доверия, доброжелательности, тем более, что по причинам отнюдь не личного характера, вы будете лишены этого на неопределённое время. Да что там, подвергнуты грозной опасности. Поэтому я был бы последней сволочью, если бы в такой ситуации не старался бы по мере возможности помочь вам не только в сфере служебных чисто ведомственных обязанностей, но и в любом другом отношении, в каждом деле. Теперь относительно того, что я не помню содержание этой инструкции. Вас это возмущает? Может и правильно. Память у меня действительно скверная, что ещё более усугубляется массой дел, которыми занята моя голова. Но начальство, пожалуй, не считает это моим недостатком, поскольку в нашей профессии не рекомендуется запоминать слишком многое. Вот предположим, отправитесь вы с миссией, а я совершенно неумышленно во сне по рассеянности чисто случайно выболтаю какую-нибудь деталь, с виду малозначительную, которая, будучи передана по каким-то каналам, может привести к вашей гибели. К гибели, понимаете? Поэтому не лучше ли вместо того, чтобы ежеминутно стеригаться что я на самом деле и так делаю, сразу и основательно всё забыть. Ведь вы меня, пожалуйста, извините, не каждая же теряет такую важную вещь, как инструкции. И трудно требовать от меня, чтобы я был к этому специально подготовлен. Так что прошу на меня не сетовать. Делу мы дадим ход это само собой, а вам следует всю жизнь избавиться от необоснованных подозрений. Хорошо, сказал я. Я вас понимаю, по крайней мере, стараюсь понять. Но как быть с инструкцией? Ведь должен же быть где-то оригинал. Естественно, ответил он, затем характерным движением отбросил светлые пряди с лба. Он обязательно должен быть в сейфе командующего, но чтобы добраться до него нужно специальное разрешение. Вы, пожалуй, это понимаете. Но это не должно занять очень много времени, добавил он поспешно, словно бы желая рассеять моё беспокойство. А могу я оставить, то есть сдать это вам? — спросил я, кладя на стул папку, которую отыскал среди вороха своих бумаг. — Что это? — Разве я не говорил? — Это папка, которую мне подложили. — Снова вы за свое! — он покачал головой. — Кто знает, — пробормотал он как бы про себя, — не следует ли мне направить вас в медицинский отдел? С этими словами он развязал тесемки и бросил взгляд на оба сшитых белой ниткой листа, лежавшие сверху. Когда он разглядел их, на лице его появилось какое-то особое выражение. Однако, пробормотал он. Через несколько секунд Эрмс поднял на меня свои светлые глаза. Вы позволите, я выйду на минутку, буквально на несколько секунд. Я не возражал, тем более что он забирал с собой компрометирующие меня документы. Эрмс вышел в боковую комнату, даже не прикрыв за собой дверь. Я услышал, как он двигает стулом, после чего наступила тишина, нарушаемая только лишь лёгким поскрипыванием. Заинтересовавшись, что же он там делает, я встал и медленно подошёл к приоткрытой двери. Эрмс сидел спиной ко мне за маленьким столом под рефлектором и с величайшей сосредоточенностью водил карандашом по листу бумаги, срисовывая с лежащего у него под рукой моего листка план здания. Не веря собственным глазам, я переступил порог. Пол скрипнул, Эрмс повернулся, увидел меня, стоящего в дверях, и дрожь, пробежавшая по его лицу, трансформировалась в добропорядочную улыбку. Он встал. "Всё, я уже", сказал он. "Я не хотел быть столь невежливым и делать что-то при вас". Вот поэтому, срисованный план он отбросил с демонстративной небрежностью на стол, так что тот, скользнув по поверхности, замер на самом краю, свешиваясь над полом, а сам направился ко мне с оригиналом в руках. Но ведь он должен был остаться у вас, пробормотал я, поскольку он подавал мне его обратно. Я всё ещё не знал, что должен думать обо всей этой сцене. А мне что с ним делать? "Сдайте его, пожалуйста, в секцию поступлений отдела входящей и исходящей информации. Вам всё равно нужно будет пойти туда, чтобы запротоколировать потерю инструкции. Если бы не правило, что такие вещи каждый должен улаживать лично, я, конечно, мог бы сделать это за вас". Мы вернулись обратно в кабинет и сели каждый со своей стороны стола. Так что с оригиналом инструкции? Должен ли я дожидаться окончания дисциплинарной процедуры? заговорил я первым. И, не дожидаясь ответа, тем же самым тоном, неожиданно для себя, добавил: "Почему вы срисовали этот план?" "Срисовал?" Эрмс с улыбкой покачал головой. "Это вам показалось. Я хотел только сравнить его с настоящим, проверить на подлинность." ходит множество фальсификатов. Вы же знаете. Неправда, я видел, вы перерисовывали. Хотел было крикнуть я, но лишь заметил. А, так? И что? Он верен? Собственно говоря, я не должен говорить вам об этом. Это не имеет никакого отношения к моему отделу, но он с Шелемовской усмешкой перегнулся через стол. Есть места верные, но второе и третье крыло не соответствуют. Только прошу вас, держите это при себе. Хорошо? Естественно, ответил я. Я собирался уже выйти, но вдруг вспомнил, что у него должны были быть приготовлены для меня обеденные талоны. Он стал искать их, быстро похлопывая себя по карманам и бормоча ругательские словечки по своему адресу. Куда же ты я их, чёрт побери? Что за голова? тихо и яростно повторял он, вываливая из карманов на стол разнообразное их содержимое. Я заметил, что и у него был маленький, наверное, с пляжа, крапчатый камешек. Я смотрел на него, положив руки на спинку кресла, за которым стоял. Было ли то, что он только что сказал правдой? Ведь я собственными глазами видел, что он не сравнивал план с другим, а копировал его. Я мог бы в этом поклясться. Что я при этом должен о нём думать? Зачем он срисовал секретный план? Шеф отдела инструкций, который на самом деле работает на «Идиотизм. Чепуха. Я и так уже слишком много раз переступал границу здравой подозрительности. Не попахивает ли каким-то расстройством та комедия, которую я разыгрывал перед самим собой у адмирадира, принимая обычный сон, измученного трудами старца и уродства, вызванные преклонным возрастом, запротянувшиеся ко мне когти всеведущего, вопреки рассудку, грандиозного заговора? Однако ведь он и в самом деле скопировал этот план». который, как он сам сказал, не имеет к его отделу никакого отношения и который он даже не имел права принять из моих рук. Но в таком случае, почему при этом он не прикрыл дверь? Разве что, отдавая себя в мои руки, он был уверен, что я не сориентируюсь, что ему с моей стороны ничего не грозит, поскольку я проявил себя весьма наивным глупцом. И это было бы с его стороны весьма рискованно. Разве что он принимает меня за сообщника. проговорило что-то чужим голосом у меня в голове, так что я даже вздрогнул испугавшись, что он это услышит. Но Эрмс как раз с радостным восклицанием обнаружил сложенные в четвер обеденные талоны между перегородками портмоне. Вот они, пожалуйста. Он подал их мне через стул. Значит, так. Теперь вы пойдёте в 1116-ю, это секция поступлений, отдадите бумаги и дадите показания для протоколов. Я позвоню и предупрежу их. Только, пожалуйста, идите прямо туда. Не потеряйтесь опять по дороге, проговорил он, затем улыбнулся, провожая меня к двери. Пассивно, до такой степени ошеломлённого мыслями, от которых голова у меня шла кругом, что я даже не сумел выдавить ни единого слова на прощание. Я уже шёл по коридору, когда он, высунув голову из двери, крикнул мне вслед: "Позже зайдите снова сюда, пожалуйста". Я пошёл дальше. Если бы он считал меня сообщником, то не боялся бы, что я его выдам. Я не разбирался в методологии разведки, однако мне было известно, что агенты, действующие на смежной территории, как правило, не знают друг друга, благодаря чему возможность массового провала и разоблачения всей организации уменьшается до минимума. Имея доступ к моему делу, Эрм ERM смог, опираясь на собранный против меня материал, считать меня именно таким агентом. Хотя вместе с тем, принимая во внимание приведенные выше соображения, сам он не спешил снимать маску. Одно только не укладывалось в эту схему. Если бы он на самом деле был ставленником врага, пролейшим на высокий пост первого офицера-инструктора, то он, скорее всего, предостереёг бы меня, приняв за своего действующего независимого союзника, и не стал бы вводить меня в заблуждение, в замешательство. Ха. Я резко остановился, настолько погружённый в свои мысли, что едва ли замечал белеющий и уходящий в перспективу коридора две шеренги дверей. Так ли уж это очевидно? Разве существует какая-то солидарность агентов, платных по сути лиц? И не пожертвовал бы Эрмс мной без колебаний, даже распознав во мне союзника, в том случае, если бы это сулило ему личный успех, или хотя бы шажок вперёд в том задании, которому он себя посвятил? Да, это было возможно. Что же мне делать? Куда идти? К кому обратиться? Вдруг я ощутил, что руки у меня пусты. Мои бумаги и книга остались у Эрмса. Это был неплохой предлог. Я поспешил назад. Делая последние шаги перед его отделом, я старался придать своему лицу по возможности лёгкое и рассеянное выражение. Затем прошёл через секретариат и без стука отворил дверь. Если бы я 100 лет подряд напрягал воображение, стараясь представить, за каким занятием я его застану, то всё равно не отгадал бы. Удобно расположившись в кресле, откинувшись назад так, что обе его ноги болтались в воздухе, Позванивая в такт ложечкой о стакан с чаем, он пел. Он был, похоже, очень доволен собой. «Видно, полезен будет ему этот план», — пронеслась у меня в голове молниеносная мысль. Эрнс, ничуть не смутившись, прервал пение на полуслове, усмехнулся и заговорил со мной. «Да, поймали вы меня. Что поделаешь? Да, лодорничал. Факт. Чего только не делаешь иногда, чтобы окончательно не заели бумажки». «Вы за книгой, да? Пожалуйста. Вон она лежит. Вы меня удивили. Даже на службе занимаетесь этим самообразованием. О, тут еще ваши бумаги». Встав, он подал мне и то, и другое. Я поблагодарил его кивком и хотел уже выйти. Как вдруг повернулся и, стоя так, чтобы видеть его через плечо, бросил. «Да, вот еще». Я обратился к нему по-простому в первый раз. До сих пор я всегда добавлял «майор». Он перестал улыбаться. «Слушаю». Весь наш разговор это был шифр? Но это был шифр, с упорством повторил я. У меня было впечатление, что мне даже удалось усмехнуться. Правда? Всё шифр. Он стоял за столом с полуоткрытым ртом. В такой позе я его и оставил, прикрыв за собой дверь.